Глава 18. С покойниками, в кавычках, Сашей и Вадимом, мы встретились на подходе к импровизированному лагерю. Вот уж точно, нет худа без добра, хоть имена наконец узнал. Павший в бою, в кавычках, Ефрейтор Коротков вернулся чуть раньше и сейчас о чем-то негромко рассказывал Бакову с майором. Коля, привалившись спиной к дереву, курил сторонки не забывая внимательно поглядывать за своим сектором. Тем же занимался и непривычно Кислый Гвоздев, явно не прибывающий от роли боевого охранения в диком восторге. Ну и как оно вам? Вопросом поприветствовал наше возвращение Михалыч, прерывая разговор. Ничего так, картинка, правда? Я, когда на лицо в прицеле увидел, думал, выстрелить не смогу. Хорошо, он рядом лежал, так что я быстро смехнул, что тут дело нечисто. «Кстати, Петрович, Ефрейтор Пятого нашел!» Махров кивнул в сторону Короткова. «Метров сто еще пройти сумел, сука, прежде чем кончился!» «Кто на этот раз?» Без особого интереса осведомился полковник. «Дык!» Михалыч смущенно замялся. «Типа я!» «Верно, Влад, ты не ошибся?» «Да нет, точно вы!» Утвердительно кивнул Ефрейтор. «Лицо-то у вас, э... не пострадало!» А вот бронекомплект в трех местах на вылет пробило. Во! Непонятно, что имея в виду, торжественно заключил майор. Вот так я, Петрович, и пал смертью храбрых в безвестном крымском лесу. Теперь или орден дадут, или жить долго буду. Ну, в идеале, конечно. Квартиру бы от щедрот начальственных. Кстати, узнаю, какая падла любимого командира грохнула. Он полушутливо погрозил неведомый падли кулаком. Не могли, что ли, сразу в голову, чтоб без страданий, ироды. Сто метров еще, понимаешь, мучился, кровью исходил. Вернемся, всех заставлю зачет по стрельбе пересдавать. В подземном тире. И вентиляцию нахрен отключу. Будут у меня порохом дышать, пока десять из десяти не выбьют. Солобоны, млин, Хорошие у нас броники, хмыкнул я задумчиво. Зачем они тогда вообще нужны, если их обычный пулей на вылет пробивает? «Обычный-то как раз и не пробивает», — убрав с улицы улыбку, совершенно серьезно пояснил майор. «А вот пабом запросто. Он продемонстрировал мне необычный патрон, длинненький, сокрашенный в черный цвет вершинкой пули. Это бронебойный ПАБ-9. Сотни метров 8 миллиметровый стальной лист пробивает, а тут от силы метров 20-30 было». «Уж не знаю, что это нашему предводителю в голову сбрело». Но он приказал перед выходом наши трещотки именно такими снарядить. Грозы, в смысле? Выходит, угадал, а, Петрович? Выходит, угадал. Равнодушно пожал плечами полковник. Ладно, мужики, хорош языками молоть. Давайте думать, что дальше делаем. Эй, орлы! Он призывно махнул обоим вернувшуюся вместе с нами спецназовцем. Идите-ка сюда. Ну, нашли чего интересного? Следы, тач, полковник с гордостью ответил один из орлов. Мы нашли, куда ушла девушка. Наверх? Искосо взглянув на меня, спросил контрразведчик. Да, через ущелье, наверх, кивнул спецназовец. Рисунок подошв тот же, что и в катакомбах. Это точно она, стопудово. Уже что-то. Ну, а остальные? Нет, больше никого. Или они хорошо знают, как ходить по лесу. Или их здесь не было. Только те, пятеро ясно хорошо собирайте вещи скоро выходим там под кустом ноутбук валяется снимите с него хард и отдайте мне лично идем следом анатолий петрович смерил меня еще одним быстрым и не слишком понятным взглядом за девушкой и действуем по обстоятельствам что ж давайте на все про все вам пять минут согласен игоревич да мне то чего спорить раз нас в этот раз гм возвращать не собираются. Значит, можно прогуляться. Найдем Маринку, в любом случае будет неплохо. Вот и я так думаю. Кивнул полковник. Михалыч, согласен? Нашел крайнего. Фыркнул майор. Меня вообще тебе в усиление придали. Так что не мне решать. Но ты в любом случае прав. Раз уж на нашей красавице столько всего завязано, значит, с нее нужно и начинать. Как найдем, так глядишь, чего и узнаем. Точно ничего не хочешь сказать? Снова повернулся ко мне полковник. Кончай, Петрович, поморщился я. Мы не в Европарламенте. Сейчас ты командир, я подчиненный. Так что игры в демократию. Давай оставим до лучших времен. Если интересует мое мнение, ничего умнее, чем найти Маринку и больше ее отсянь отпускать, мне в голову не приходит. Тем более и сам чувствую. Туда она пошла. Больше некуда. Идем. Идем. Согласился полковник. И, чуть помедлив, ехидно добавил. Игоревич, только автомат свой сам таскай, раз уж захотел. Кстати, можешь снять с предохранителя. Насколько серьезно это было сказано, я так и не понял. Даже так? А что? Что-то изменилось? Все изменилось, отрезал полковник, смерив меня мигом ставшим мрачным взглядом. Таким, что и переспрашивать сразу расхотелось. Если ты еще не заметил. Только я тебя очень попрошу. Пожалуйста, держись рядом со мной. Собрались мы и на самом деле быстро. И десяти минут не прошло, как наш небольшой отряд благополучно выступил в путь. От необходимости тащить рюкзак меня, учитывая раненую спину, избавили. Но вот бронежилет и сферу полковник заставил таки напялить. Насчет броника я, в общем-то, и сам не спорил. Хоть и убедился в его не слишком-то высокой эффективности. Но вот шлем воспринял с непониманием. Зато автоматный ремень закинул на плечо с готовностью. Пусть знают. Полковник и так уже дважды меня этой железякой попрыгнул. Третьего раза не дождется. Да и спокойнее оно как-то. Дорога была в целом знакома. За три года тут ровно счетом ничего не изменилось. Тот же склон, те же деревья и кусты. Разве что отмечающие тропу маркеры подновили. Марина уже после меня здесь шла. Слышь, Игоревич, а я вот интересуюсь. Пыхтящий рядом полковник, тропа уже шла вверх под довольно крутым углом, начинался подъем, тронул меня за локоть. Раньше не спрашивал, хотел, чтобы наедине. Ты насчет того, что чувствуешь, куда наша дева рванула, просто так сказал или, или Петрович, я перевел дух, подъем уже достиг градусов сорока, водочной отметки, как сказанули бы мои товарищи-туристы. Понимаешь, теперь я ее снова ощущаю. «Помнишь, о чем мы говорили?» «Там, в комнате, когда она сознание потеряла, перестал. А здесь ощущаю. Понятия не имею как, и уж тем более не знаю почему, но ощущаю. Потому и знаю, что она именно там, наверху. И что?» «Осторожно, будто боясь гладит, переспросил контрразведчик». «Да ничего!» — хмыкнул я. «Ты слишком многого от меня хочешь!» «Сказал же!» Просто откуда-то знаю, что она именно там. И все. Ну или, по крайней мере, думаю, что знаю. Все? Ну да. То ли из страха, то ли на эмоциях от собственной аномальности девушка сумела в одиночку подняться наверх. Но сейчас она наверняка просто не знает, что делать дальше. И очень, возможно, ждет нас, понимая, что мы двинемся именно туда. Знаешь же, как это бывает. Первый порыв прошел. Ты успокоился. Хочешь вернуться? А вот как? Не знаешь. Хорошо бы, если так. Анатолий Петрович шумно выдохнул. Подъем давался ему нелегко. Верю. Когда впервые тут поднимался, тоже чуть посреди подъема не сдох. Спина не болит? Будешь смеяться? Нет. Я на всякий случай шевелинул лопатками под надетым прямо на футболку бронежилетом. Не слишком, конечно, удобно, но все же лучше, нежели шеголять в обгоревшем камуфляже. Спасибо Даниилу и технологиям будущего. Даже кожу уже меньше стягивает. Хорошие у них там солнцезащитные кремы, блин. Угу. Полковник явно продолжал размышлять на сказанном. Слушай, ну а мы почему все это видим и во всем этом участвуем? Вы с Мариной здесь бывали раньше, с этим ясно. Ну а все остальное? Нас-то здесь не было. «Опять двадцать пять», — фыркнул я. «О чем мы с тобой говорили? Ну, насчет полигона лаборатории. Вроде же пришли к выводу, что все это просто антураж, выбранный, допустим, исходя именно из ее воспоминаний. Раз уж она у нас вся такая, чужим разумом, блин, проинсталлированная, а противник, — парировал полковник, почему именно наши гм двойники? считаешь, нелогично?» Ну а сам посуди, зачем выдумывать неведомых чудищ, если можно просто противопоставить нас, самих себя? По-моему, очень даже логично и вполне объяснимо. Я даже не стану вдаваться во всякую психологическую муть насчет второго «я», а скажу куда проще. Все это своего рода психологический тест – стрелять в боевого товарища или в самого себя, или в незнакомого вооруженного человека, ведь совсем не одно и то же, согласись? Да, согласен, конечно, даже не собирался спорить. Вообще-то меня куда больше интересует, что нам приготовили дальше. Что приготовили? Я сделал вид, что задумался. Настроение мало-помалу возвращалось в нормальное состояние, почти позабытое за последние сумасшедшие дни. Да и окружающий антураж, погруженный в благостное послеполудненное безмолвие лес, способствовал. В конце концов, сам же недавно поминал народную мудрость насчет худо без добра. Все равно с друзьями в Крым ведь собирался. Вот и смотался на шару. Мариша, девчонка вроде хозяйственная, наверняка догадается и костерок разложить, и уставшим спасателям чего-нибудь готовить. У нее в рюкзаке хоть тушенка была, или только этот ваш дурацкий комбикорм, припомнив, чем меня угощали перед подъемом, с интересом спросил я. Очень смешно. Оценил юмор-полковник. Зато хоть не ноешь больше, что не может не радовать. Кстати, никакой это не комбикорм, а специально разработанный для автономных операций спецназа высококалорийный сухой паёк. Одного брикета-концентрата взрослому мужику с лихвой на сутки хватает. Обезвоженная говядина, шоколад и еще какая-то хрень. Короче, жутко полезная вещь. Комбикорм, комбикорм, я таким дома котов кормлю. По твоей вине, между прочим, вторые сутки голодных. Нет, в принципе, можно вызвать по твоим каналам вертолет и заказать жратвы и водки с доставкой, и палатку. Я неожиданно осознал, что именно только что произнес. Блин, Петрович, а что, если попытаться? Угу, попытайся, прям сейчас. Кажется, я снова недооценил полковника, попутно польстив его самолюбию. Я об этом подумал, еще когда ты в бессознанке валялся. Он продемонстрировал мне экран своего мобильного, украшенный пессимистической надписью «Поиск сети». У тебя с телефоном то же самое, я уж извини, проверил. И наши радиостанции сдохли. На всех диапазонах глухо, даже атмосферных помех и статики нет. Так что, боюсь, ты угадал. Сейчас мы играем по их правилам. И все эти, Анатолий Петрович крутанул головой, декорации. Это своего рода замкнутый мирок, не выходящий за грань ваших с Мариной воспоминаний. Ну, положим, наши воспоминания это, если уж на то пошло, распространяются как минимум до Симферопольского вокзала. Но ты в любом случае прав. К сожалению, конечно. Мрачным голосом подытожил я. Нашим гм-экспериментаторам вряд ли составит особого труда воспроизвести и город. Вот только обратиться за помощью нам там вряд ли удастся. В смысле? Не понял контрразведчик, однако я лишь махнул рукой. Минут двадцать мы шли молча. Хотя шли, это, конечно, сильно сказано. Скорее уж ползли, поскольку наш небольшой отряд как раз добрался до участка, представляющего собой сотню метров сплошной осыпи. Мелкие камешки, противно шурша под ногами, засасывали ботинки, только и дожидаясь момента, чтобы всей массой не зринуться вниз, увлекая за собой идущего» и я искренне посочувствовал остальным членам нашего отряда, которые при этом еще и выполняли свои прямые обязанности, охраняя нас полковником от всех и всяческих зловредных посягательств. Но, как бы там ни было, до пещеры Данильча-Коба мы добрались без эксцессов, если, конечно, и считать таковым мое случайное падение, случившееся уже под самый конец подъема. Впрочем... Подобное и в куда более спокойных обстоятельствах хоть раз за поход случалось, А уж при таком-то форс-мажоре... Ну а что Петрович вместе со мной немного вниз на пятой точке проехался? Так нечего было меня ловить. С осыпью, знаете ли, шутки плохи. Это вам любой бывалый турист расскажет. И сам бы прекрасно остановился, пусть и десятка метров ниже. Я уж там и дерево себе тормозное присмотрел, и жизнью на всякий случай попрощался... И упомянутое благостное лесное безмолвие всякими разными нехорошими словами слегка подразбавил. А тут полковник со своими цепкими ручками. Зато к тому моменту, когда мы выбрались на более-менее ровную площадку метрах в двадцати от пещеры, в моей голове уже созрело. Стресс, как известно, здорово постегивает мыслительную деятельность. Некое понимание ситуации. На подъеме нас не тронули по одной простой причине – Время примитивных психологических тестов «Убей себя» или «Товарища» закончилось. Понятия не имею, что там наши таинственные экспериментаторы наэкспериментировали, но теперь нам наверняка приготовили нечто куда более изощренное. Вот, например, как «Я замер». Нет, все-таки не зря сержант Даниил Баков недолюбливал мнемоконтакт. Ох, не зря. Что не говори. А ощущение чего-то инородного, в собственной голове несет в себе весьма мало приятного. Не всегда, конечно. В режиме ожидания или будучи, вот как сейчас, вне зоны действия базового ретранслятора, нейрочип вообще никак себя не проявляет. Но в момент приема передачи данных или реактивации, когда тонко вибрирует привлепленное над духом пластинка немоприемника, а под коробка коробкой вдруг оживает, неприятно пульсирует, нечто абсолютно чуждое, попавшее в мозг лишь волей флотских нейрохирургов. Брррр, гадость какая. Хотя, наверное, все от самого человека, да от его отношения зависит. Гвоздь вон никаких неудобств не испытывает, скорее наоборот. В смысле, что неудобство взводному компьютеру-маньяку доставляет как раз отсутствие активности привычного девайста. Ну а Короткову, так и вовсе глубоко пофиг. Есть мнемоконтакт – здорово. Нет его – тоже неплохо. На этом отвлеченные размышления Даниила, помогавшие скрасить однообразную дорогу, сошли на нет. Перевалив усеянный камнями гребень, идущий вместе с ефрейтором во второй боевой паре сержант понял, что подъем закончился. Впереди расстилалась относительно ровная площадка, скорее даже терраса, с одной стороны переходящая в только что пройденный склон, с другой упирающаяся в многометровую базальтовую стену, рассеченную горизонтальным зевом пещеры. Сделав Короткову знак оставаться на месте и кивнув опередившим их коле с Вадимом, Баков скрылся под сводом грота с интересом осматриваясь. В конце концов, когда еще удастся побывать на легендарной прародине человечества, если вообще удастся? Да ему уже сейчас вся рота вместе с капитаном Марковым обзавидуется. Видано ли дело за просто так посетить саму землю? Туристические туры сюда стоят примерно столько, сколько он получает по контракту за год службы. А лететь дикарем еще дороже. Плюс почти неделя за свой счет в орбитальном карантинном комплексе. Экологический заповедник, что не говори. Эх. И почему его прадедушка решил эмигрировать? Где-то под черепной коробкой, ощущаемый на самом пределе чувствительности, пробежал щекотный холодок. Сержант, уже успевший отойти от входа метров на десять, привычно передернул плечами, прогоняя с кожи противные мурашки. Обычную реакцию на реактивацию тенера чипа. Вот радость-то подвалила. И несколько часов не прошло, как связь соизволила восстановиться. Ну и что, интересно, нам теперь сообщат. В следующий миг Баков понял, что происходит. Точнее, понял, что происходит нечто, что не может произойти ни при каких обстоятельствах. Здесь, на земле, их чипы просто не могут работать. Стремительно повернувшись, Даниил бросился обратно, понимая при этом, что уже категорически не успевает. Влажное это испарение подземного озера, покрытое скользкой коркой минеральных отложений, базальт под ногами был отчаянно скользким. Подошвы непромокаемых десантных ботинок проваливались в заполненные ледяной водой геологические ванночки на полу. Подвернутая во время боя на тропе нога грозила подломиться в любую секунду. Падающий со стороны входа дневной свет ослеплял привыкшие к подземной полутьме глаза. Нет, сержант Даниил Баков вовсе не был провидцем и не умел предсказывать будущее. Просто он внезапно осознал, что неподвластной инопланетной воле человеческий разум, тем не менее, не сумеет воспротивиться отданному нейрочипом приказу, что несколько секунд спустя люди станут заложниками крошечного кусочка металлокремния. Но помешать этому он все равно уже не успевал, разве что только попытаться, сделав то единственное, что было в его силах, О себе он в этот момент не думал вовсе.